«Зарешеченный мир!» «Пусть меня покинет все остальное, Только б не покинуло мужество!» Йоган Фихте «Но пить приятно!» — возразил Митя. «Увы!» — вздохнул и развел руками «Доктор!» Все эти алкоголизма попадают, как ролики, в пасть удава. Сами, да еще и с удовольствием. Но тем большим это оборачивается злом. Потому так и трудна борьба с алкоголизмом. Иной, даже вылечившись, только и ждет, как бы снова напиться. Странно. Ничего странного. Вылечив тело, увы, мы не всегда вылечиваем душу. А душу в первую очередь нужно лечить. Понимаете? С печалью на лице доктор надолго задумался, а потом закончил. Вот почему следует как можно раньше распознавать эту болезнь. Подчеркиваю – Болезнь. Нет привычки, порока. Есть начало болезни. Диспансер несколько одноэтажных длинных строений находился в стороне от дороги в лиственничном лесу. «Как найти наркологический корпус?» спросил Митя у пожилой С виду доброй женщины. А, это где алкаши лечатся? Вон зеленый тамбур и коричневые двери. Там нажми кнопку Митя поежился, алкаши. Он переминался в нерешительности. Он стеснялся своего одутловатого лица, запаха перегара. Неизвестно, сколько бы он еще простоял, не решаясь поднять отяжелевшую руку, если бы кнопку не нажал подошедший парень. Прилично одет, с портфелем, тоже лечится, а не подумаешь. Но оказалось, что парень пришел навестить брата. Длинный санитар в белом халате, с железякой в руке, Послал первого подвернувшегося типа в застиранных штанах под джинсы за искомым братом. А потом обратил, будто высеченное из твердого камня лицо, к Митти. «А вы кому?» «Никому, я сам». Санитар явно не понял. «Мне туда, где принимают, я с направлением». «Вы кого-то привезли?» «Да, самого себя». «Хорошо, погодите, это не здесь. Сейчас скажу сестре, она проводит». Сестру пришлось ждать. «Да я сам найду дорогу. Вы скажите, куда?» «Не положено. У нас не ходят сами». Митя оскорбился. «Столько километров одолеть». Не запить в ближайшем порту. И на тебе. Но, видно, Митя уже вступил в мир иных отношений, иных правил. Мелькнула последняя отчаянная мысль. Рвануть отсюда пока не поздно, пока все документы еще при нем. Но ведь он уже попрощался с прошлым у ручья уже дал себе слово. Пусть будет, как будет, а он выпьет свою чашу до дна. Эту чашу, как чашу ядовитой цикуты, в его нездоровом воображении протягивала ему Нина Евгеньевна, одетая в белую тунику жрицы, наверное, из храма трезвости или благоразумия. Оформление прошло быстро. Митин костюм вместе с меховой курткой затолкали в огромный полосатый мешок. Митя горестно проводил взглядом пиджак, брюки, рубашку. Костюм был приличный. Они покупали его вместе с Ниной Евгеньевной. «А плечиков нет?» — робко спросил. На него смотрели, как на принца, попросившего на необитаемом острове у вместе с ним холодного оранжада. «У нас нет такого помещения, да и вообще повесь, а потом не найдешь, нам отвечай, а так все будет в вашем мешке, никуда не денется, завязано, пронумеровано, опись составлена». Костелянша отвечает, «А придет время! Отгладите! Будет время!» Митю брали в новую жизнь голеньким, оставившим свое личное за порогом корпуса, даже дорожные шахматы. «Там есть шахматы!» — сказали ему с раздражением. «Шахматисты!» В конце концов, он же знал, что не в санаторий ехал. Старался говорить вежливо, но получалось жалко. Все-таки с молчаливого согласия аскета-санитара ему разрешили взять с собой альбом, фломастеры и карандаши. Со смешанным чувством иронии и жалости Мити оглядел себя, Полосатая пижама, стоптанные шлепанцы. Санитар, как вышкаленный швейцар, распахнул перед ним дверь. Не из любезности, он и прежде распахивал перед ним двери, одну, другую, третью, вставит в отверстие двери четырехгранную железяку, повернет ее, и, пожалуйста, входите. Здесь все двери постоянно закрыты, а у каждого врача и санитара свой ключ на манер тех, какими пользуются проводники железнодорожных вагонов. Больным, естественно, ключей не полагалось. Обилие дверей на запорах и решетки на окнах. А решетки зачем? Митю они в конец обескуражили. Здесь были даже необыкновенные прутья, какие он видел в фильмах из тюремной жизни. Здесь окна были забраны частыми решетками. Они лезли в глаза, перли прямо-таки отовсюду и давили на душу. — Неужели убегают? — подавленно спросил он. Тут же психи когда-то содержались, от них и осталось. Только была решетка крупная, сквозь нее бутылка пролизала. Бывало, передавали приятели форточку. Вот и сделали так. «Алкаши народ хитрый, или сам не знаешь», объяснил Мити санитар. А что перед стеклом изнутри Так по технике безопасности надо. А вдруг с кем припадок? Ударится стекло, порежется. Несмотря на столь логическое объяснение, Митя чувствовал себя совсем пришибленным. И еще одна странность. В палатах дверей не было вовсе. Это было тоже неписанным, А может, и писанным правилам таких больниц, и тоже действовала удручающе. Тоска поселилась в душе и глазах Мити Пухова, новоиспеченного пациента больницы. Название которое стараются упоминать редко и вскользь. А на вид его и запах перегара. Никто не обратил внимания. Наоборот, его приняли за посетителя. Почему? Митя понял много позже.